Владимир Шейн. Тресина неровнодушие или сорогат божества. Анотация. К адвокату Тылызину вновь обратились с поручением поучаствовать в защите невиновного. Убит наркодилер Илья Костамаров, врагов у которого должно быть множество, но всё указывает на одну персону Степана Фёдорова. Он богат, самоуверен и уверяет всех в своей правоте. Адвокатское расследование показало не всё однозначно. При расследовании многие участники преследовали свои цели. В ходе расследования круг подозреваемых ширится, старые семейные тайны дают о себе знать, раскрываются мотивы следователя, прокурора, опера уполномоченного при частных расследованиях. Круг участников широк, выбрать из них истинного виновника сложно. Мало того, Талезину приходится работать в тандеме, что далеко не упрощает ему работу. Не виновен ли Федоров? Это и предстоит узнать адвокату. От автора. Все персонажи, сама ситуация, без сомнения созданы моим воображением, и никогда они не могут совпадать с реальными событиями. Таковых просто не может быть, и слава Богу. Оставь надежду всяк сюда входящий. Сноска. Фраза над вратами ада в Божественной комедии Данте Алигьери. Дали по тексту. Сурогат от латинского surrogatus, поставленный вместо другого. Предмет, являющийся лишь подчасти по некоторым свойствам заменой другого. сноска Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова 1935-1940